«Как орешек потерялся?» «Смотри, какой замечательный, толстенький и блестящий орешек!» Белка мило крутила в маленьких пушистых лапках с длинными пальчиками круглый орешек с острым носиком и бледно-зелеными листочками. «Что такое орешек?» – спросил мухоморчик. Белка протянула орешек на вытянутых лапках. «Вот!» «Там внутри она легонько потрясла его. Ядрышко!» «Оно очень вкусное!» «Но надо раскусить сначала скорлупку!» «Ядрышка! Здорово! А где ты его нашла?» «На ветке орешника, конечно!» Белка рассмеялась. Грибочек улыбнулся. «Ну, откуда мне знать? Я-то отсюда никуда уйти не могу!» «А из деревьев тут только вековечный дуб и целая роща березок. Бузина вот, дребинка. «Твоя правда!» – смутилась Белка. Она села на траву и долго и обстоятельно рассказывала мухоморчику про орешки, как они растут, как выбирать. И как хранить зимой? Мухоморчик не переставал удивляться, сколько всего знать и уметь надо, чтобы быть белочкой. Да еще и прыгать так высоко. Он даже представить не мог, какого на самом деле размера деревья эти. Но когда к нему опускал свои ветки вековечный дуб, казалось, что он с самого неба падает. А еще листочки. Издалека они казались маленькими, а когда ветки касались шляпки мухоморчика, То листья были просто огромными. «Ладно, дружище, я побегу домой, орешек спрячу». Дождик начинается, а надо сохранить орешек сухим, чтобы он зиму пролежал. Мухоморчик элегантно наклонил шляпку, прощаясь с подружкой. Ночью под шум дождя ему снилось, что его завалило орешками. Он смеялся, а белка пыталась его раскопать. Орешки смешно шуршали и были на ощупь теплыми. Еще пару дней было довольно сыро и холодно. Мухоморчик любил дождик, ну и солнышко тоже, потому что в теплые дни прибегали его друзья. Особенно он ждал Милу, хотелось спросить, много ли орешков она насобирала на зиму, и хватит ли их, чтобы засыпать его по самую шляпку, как во сне. На третий день Мила действительно пришла, вот только была она грустная, уши и хвостик не торчали задорно вверх, как всегда. Она села на мох у ножки мухоморчика и тяжело вздохнула. «Что случилось, белочка?» — насторожился друг. Я орешек потеряла. Несла-несла домой, а потом он вдруг как выпрыгнет, как покатится с ветки на ветку, светки ветки на ветку, и пропал. Я его в траве по деревом искала. И в каждой развилке веток, и вдоль ручья нету, представляешь? А он такой красивый был, и самый большой, что я нашла. «Мила, мне так жалко. Правда, красивый был. А мне сон снился, что ты насобирала огромную кучу орехов, и они завалили меня в высшие шляпки, представляешь?» Мухоморчик взмахнул тонкими белыми ручками. Белка вытерла слезки. «Очень хороший сон, добрый. Я уже почти закончила запасы на зиму собирать. Просто этот орешек был какой-то особенный и такой большой». «Не переживай, маленькая белочка, скорее всего, он в воду упал и поплыл по своим орешковым делам», услышали они голос вековечного дуба. Белочка замахала ему лапками, приветствуя. Дуб наклонился к белочке и протянул на сложенных чашечкой ветвях целую горсть красивых, блестящих, толстеньких желудей. «Уи!» – запищала радостно белочка и запрыгала на месте. «Мои любимые! Спасибо, спасибо, спасибо!» Дуб подмигнул мухоморчику. «Хорошо, когда есть друзья, и они знают, чем тебя утешить». «Найдем мы твой орешек», — спокойно сказал дуб. «Как?» — удивленно спросили Грибочек и Белочка. «Мы же в волшебном лесу», — подмигнул огромным глазом вековечный дуб и унесся куда-то ввысь. «Вот это да!» — как всегда удивился мухоморчик. «Вот это подарок!» — все радовалось мило. Целый день носить придется. На целый месяц хватит. Она ловко схватила желудь в зубы и помчалась по траве. Еще секунды, и она стремительно неслась по стволу дерева куда-то вверх, как будто к небу. Немного погодя, в лесу пошел снег. «Как же мы будем искать мой орешек?» – спросила расстроенная Мила вековечный дуб. «А мы его сейчас искать и не будем. Мы весной его поищем». «О, расстроилась белочка! До весны еще столько времени!» А вдруг его кто-нибудь найдет раньше и съест? Не переживай, маленькая Белочка, с ним все будет в порядке. Мы, старые деревья, знаем один секрет. Но лучше ты увидишь свой орешек сама весной. Всю зиму Белочке снилось, как она и орешек встретились. Иногда у орешка во сне были ручки и ножки, и он бежал ей навстречу. А иногда глазки, и он ей шаловливо подмигивал. Как только снег сошел и начала зеленить травка, Белка прибежала будить вековечный дуб. Дедушка, дедушка, проснись скорей, пойдем орешек искать, пойдем скорей. Вековечный дуб с удовольствием расправил еще не одетые в листву ветки, греясь под первыми весенними лучами. Мило, ну куда же я пойду, я же дерево. Скрипуче рассмеялся он. Вот Лушу с собой возьми и Алю. Хочешь, я позову их. А ты можешь? Дуб только подмигнул. Через некоторое время на полянке появились подружки Милы. «Аля, ты умеешь искать следы, везде бегаешь. Отведи всех к шепчущему ручью у белого камня». Аля согласно кивнула. «Ты, Луша, по земле бегаешь. Отыщи у белого камня росточек с тремя зелеными листочками, который пахнет первыми весенними днями». Мышка тоже кивнула. «Там, Мила, ты найдешь свой орешек». Мила радостно подпрыгнула «Ура! Ура! Спасибо!» и бросилась быстрее всех в сторону ручья. Вскоре лисичка Аля опередила ее и повела всех к шепчущему ручью самой короткой дорогой. На берегу мышка быстро отыскала торчащий земли росточек. И тут только белочка Мила все поняла. Вокруг росточка отчетливо была видна треснувшая скорлупка. Зеленый стебелек выходил прямо из нее. «Да, точно!» Это был ее орешек. Ну, теперь его уже не съешь. Белка присела около бывшего орешка и некоторое время в недоумении смотрела на росточек, который на солнышке разворачивал свои нежно-зеленые листочки. Всего три малюсеньких, но таких красивых листика. «Ты расстроена?» – спросила осторожно Луша. Мила пожала плечами. Помолчали еще какое-то время? Белочка действительно не знала, радоваться ей или огорчаться. Она и не подозревала, что ее ждет такой сюрприз. Она-то думала, что он просто где-то всю зиму лежит и ждет ее, а он вон что. «Около ручья он большим вырастет», — заметила Аля и с интересом посмотрела на Милу. Та покивала головой и вдруг широко улыбнулась. «Точно, точно!» — запрыгла она по берегу. «Точно, точно, точно! Он вырастет большой! Вот такой!» Потом на нем вырастет много орехов, много-много, вот столько. Как здорово-то! Луша рассмеялась, упала на спину и весело заболтала ножками. Аля только головой покивала. Смешные эти маленькие зверушки от орешкам, радуются. Хотя неудивительно, для них и один орешек – еда. А тут целая куча орешков, как будто продолжила лисичкину мысль Мила. Вот это да, вот это орешек! — Как же хорошо, что ты убежал от меня, маленький орешек! — наклонилась она совсем низко к росточку. Он приятно пах чем-то свежим, зеленым и весенним, как и говорил вековечный дуб.